Глава третья. Весь следующий день я занималась домашним хозяйством. Скопала землю в пылисаднике, подготовила к посадке нужные семена, погладила привезенные из города вещи, в том числе длинное белое платье, которое намеревалась надеть на сегодняшний праздник. Соседи меня не беспокоили. До самого вечера возле моего забора не было видно ни одного человека. Зато в сумерках возле калитки неожиданно обнаружился Матвей. Мы столкнулись нос к носу, когда я вышла из дома, чтобы отправиться в Малашину баню. «Добрый вечер», — улыбнулся мужчина. «Как поживаете, Матрёна?» «Спасибо, у меня всё в порядке. Вы что-то хотели, Матвей?» «Хотел предложить перейти на «ты», а потом напроситься в гости. Я с утра разгребал на участке мусор, и теперь мне хочется чаю с печеньем и живого интересного разговора. Чай и печенье я принес с собой. С вас кипяток и разговор. «Перейти на «ты» я не против», — улыбнулась я. «По поводу чая и беседы тоже, но с ними придется повременить». Я показала ему туго набитый пакет, с которым вчера ходила в баню. «Снова идешь париться?» — удивился Матвей. «Я иду танцевать», — вновь улыбнулась я. «Сегодня ночь костров» и меня пригласили на шабаш». Взгляд мужчины стал вопросительным, а брови удивленно взлетели вверх. Как, однако, забавно действует на людей чистая правда, особенно если она необычная и обескураживающая. Ей настолько сложно поверить, что собеседник сначала посчитает ее шуткой, а потом сам же придумает ей логичное объяснение. Вот уж действительно, с такой правдой не надо никакой лжи. Ночь Костров это праздник, объяснила я. Старинный, посвященный встрече весны. Его отмечают в ночь с 30 апреля на 1 мая, как Новый год. В других странах его называют Билтейном Ночью огней или Вальпургиевой ночью. Понятно, кивнул Матвей. И где же пройдет это торжество? В лесу, неподалеку от старой бани. Наверное, там будет интересно. Знаешь, я никогда не видел, как проходят старинные праздники. Я не могу взять тебя с собой, — покачала головой я. Это закрытая вечеринка. Соловьевцы там будут? Нет, им там делать нечего. Почему? Потому что ее участники такие, как я. Колдовской корпоратив. Понятливо усмехнулся Матвей. Что ж, желаю хорошо повеселиться. Спасибо. Приходи ко мне в гости завтра. Я буду свободна и угощу тебя чем-нибудь вкусным». Он улыбнулся и, махнув мне рукой, пошел домой. А я поспешила в баню. Оставлять на окошке фонарь и звать обдериху я не стала. Сразу шмыгнула за печку и оказалась на иномирной стороне малашиного жилища. Мамушка меня уже ждала. Сегодня она принарядилась. Поверх рубахи надела темно синий сарафан, а голову повязала платком. «Скорее переодевайся, капелька», — сказала малаша. На поляне уж все собрались. Я скинула джинсы и худи и достала принесенное платье. Оно было широким, как балахон, а по его вороту шла тонкая вышивка. зеленые листочки и красные ягодки калины. Это платье я шила на заказ специально для навьих праздников, а вышивку делала сама. Вообще, местный дресс не так уж суров. Единственное условие — никаких поясов и заплетенных волос. Несколько столетий назад наши предки по этим признакам отличали нечисть от обычных людей. Увидел простоволосую девушку — значит, встретил русалку, навку или лесавку. Увидел неподпоясанного мужика — значит, перед тобой леший, домовой, оборотень или демон. Оно и понятно. Людям и пояс, и заплетенные косы испокон века служили оберегом от нечистой силы, а жителям навек, которые, по мнению людей, нечистой силы как раз и являются, от этих оберегов было одно раздражение. Между тем, явись я на праздник в джинсах и футболке, никто бы не обратил на это внимания, а если бы и обратил, то вслух свое мнение не высказал. Мне же отличаться от остальных не хотелось, Поэтому я облачилась в платье и поспешила вслед за малашей на улицу. Как и в мире людей, баня-обдерихи стояла на опушке леса, и сейчас с ее узкого крылечка были видны красные огни, мелькавшие среди высоких деревьев. «Костёр уже запалили», — сказала малаша. «Поспешим, доченька». Мы прибавили шаг и через несколько минут ступили на большую поляну, окруженную могучими вековыми дубами. Посреди поляны извивались в причудливом танце огромные языки пламени, а рядом с ними, на большом замшелом валуне, как на троне, сидел дед Ермил. Леший, хозяин местных угодий. Его длинная седая борода в отблеске огня казалась рыжей, а в зеленых глазах плясали красноватые блики. На праздник явилось столько народу, что трес горящих поленьев утонул в гуле сотен голосов. В ожидании праздника гости разделились на группы и активно обсуждали новости, спорили или громко смеялись. «Матрёна!» Перед нами, как из-под земли, появилась стройная девушка в таком же платье, как у меня. Её кожа была белой и гладкой, будто фарфор, глаза чёрными, как ночь, а в темные волосы была вплетена нежная головка нини-фара. «Привет, Аша!» — улыбнулась я. «Рада тебя видеть!» «А уж как я рада!» — заулыбалась в ответ русалка. «Тётя Малаша, я её забираю! Нас девчонки заждались!» «Идите, девоньки!» — кивнула обдериха. «Веселитесь, красавицы!» Аша схватила меня за руку, и мы поспешили к костру. К нам тут же подбежали две девушки, одинаково рыжеволосые и зеленоглазые. Их платья были цвета молодой листвы, а локоны украшены венками из веток травы и цветов. Навки. Одну из них звали Анастасией, а вторую — Аграфеной. «Наконец-то все в сборе», — сказала Настя, крепко меня обняв. «Вы уже пробовали угощение. Тетка Шишига принесла пироги с черничным вареньем, а Митька-медведь — копченую рыбку». «Тебе лишь бы поесть обжора», — фыркнула Аграфена. Мы сюда танцевать пришли или объедаться. Сначала праздник, потом ужин». Настасья закатила глаза, но ответить не успела. Над поляной пронесся оглушительный звон. Все вокруг замолчали и повернулись к костру. Дед Ермил уже поднялся с валуна и теперь стоял в стороне от огня, высокий и величественный. В правой руке он держал длинный деревянный посох. «Други мои!» Его голос звучал гулко, как лесное эхо. «Тепло вернулось в наши края. Наши суровые братья духи зимы отправились в свои северные чертоги. Давайте пожелаем им ровной дороги и вославим румяную весну и красное лето». Хорошенько размахнувшись, леший воткнул посох в землю. В тот же миг по нему, как по живому стволу, побежали тонкие веточки, а с них опустились вниз разноцветные ленты. Изумрудные, красные, желтые, белые, голубые. Поляна огласилась радостными криками. Молодежь сорвалась с места и кинулась завязывать эти ленты в узлы. Мне удалось ухватить сразу две — алую и зеленую. «Говорят, на майские ленты можно загадывать женихов». Заметила стоявшая рядом со мной Аграфена. «Какая лента достанется, таков окажется и жених». «Моя лента голубая», — заметила Настя. «Водяной ко мне, что ли, посватается?» «А у Матрёны, выходит, будет сразу два жениха», — захихикала Аша. «Не многовато ли, Матрёна? Сдюжишь ли сразу двоих?» Меня будто обдало жаром. А ведь это уже было. Давно, целых двенадцать лет назад. Также горел праздничный костер, шумели веселые голоса, мы с подругами также вязали узлы на майском дереве. В ту ночь мне тоже выпали две ленты: красная и зеленая. Кто-то из старших, не то старая шишига Пелагея, супруга деда Ермила, не то водяница Веренея, пошутил: Мол, какая выпадет лента, таков окажется будущий супруг. Я над этим посмеялась, мне было 15 лет. И замужество тогда представлялось чем-то далеким и малоинтересным. А потом появился он. Я закрыла глаза и, как его, увидела картину того далекого праздника. Майский костер пылает едва ли не до небес, играет музыка, вокруг огня танцуют веселые гости. В стороне от них, у священных дубов, стоит мужчина. Он статен и высок. Его длинные волосы белее снега, а взгляд такой острый и пронзительный, что я ощущаю его через всю поляну. Он смотрит на меня, в этом нет никакого сомнения. Внезапно ко мне подбегает малаша. Она хватает меня за руку и настойчиво ведет к деревьям, что-то бормоча про важное знакомство и великую честь. Мы подходим к мужчине, и у меня перехватывает дух от магического потока, что идет от него во все стороны. Абдериха вежливо склоняет перед ним голову и заставляет поклониться меня. «Вот Игнат Агнеславович, моя названная дочь Матрёна», с гордостью говорит она, подтолкнув меня вперёд. В моё лицо тут же впиваются большие янтарные глаза с вертикальным кошачьим зрачком. Или зрачок вовсе не кошачий, а змеиный. Я сглатываю вязкую слюну, которая от этого взгляда наполнился рот. Мне не надо спрашивать, кем является этот мужчина. Это смог, огнедышащий змей оборотень, владыка камней и подземных вод. Я в первый раз вижу его на этом празднике. Да что там, я вижу его первый раз в жизни. Общаться с такими сильными серьезными чародеями мне еще не приходилось. Хороша. С улыбкой говорит смог. Его голос мелодичен, однако в нем слышится холод подземелья и морских глубин. Молодая, но сильная и способная. Что же, Маланья, отдашь ли ты Матрёну мне в жёны? Мои глаза становятся круглыми, как блюдца. Я поворачиваюсь к обдерехе и вижу, что она удивлена не меньше меня. Её щёки бледны, как бумага, взгляд изумлённый и испуганный. «К «Конечно, господин!» Невнятно бормочет она. «Ваше предложение — великая честь. Но как же?» «Присылать сватов я не стану», продолжает Игнат Огниславович. «Раз уж я посватался сам, в этом больше нет необходимости». Я сжимаю Малашину руку, а она прижимает меня к себе, явно борясь с желанием спрятать меня за своей спиной. «Когда же будет свадьба?» Ее голос дрожит, однако маг не обращает на этого внимания. «Со свадьбой торопиться не будем», — спокойно говорит он. «Дадим Матрёне время повзрослеть. А чтобы невеста не сомневалась в серьезности моих намерений, я сделаю ей маленький подарок». Он протягивает мне руку, и я несколько секунд со испуганной нерешительностью смотрю ему в лицо, а потом вкладываю в его ладонь свои дрожащие пальцы. Игнат целует моё запястье, и на нём появляется узкий ободок металлического браслета. Рисунок на его внешней стороне напоминает змеиную чешую. Смог отпускает мою ладонь и ещё раз взглянув мне в глаза, уходит к горящему костру. Я оборачиваюсь к малаше. «Мамушка, что это было?» «Я ничего не понимаю, капелька», — тихо отвечает Абдериха. «Ведь он...» Он никогда... Зачем ему это надо? Он что, правда, позвал меня замуж? Правда. А я согласилась тебя отдать. Причем здесь ты? Удивляюсь я. Предложение ведь сделали мне. Это я должна решать, принимать его или нет. Согласие на брак испокон века дают родители. Со вздохом возражает малаша. Слово невесты силы не имеет. Мамушка... Я не хочу за него замуж, он слишком взрослый и... Страшный? У меня от его взгляда подгибались колени и мурашки по рукам бегали. Игната Агнеславовича все боятся дитятка. Снова вздыхает обдериха, А потому никогда ни в чем ему не отказывают. Бессмысленное это дело — отказывать Смоку. Если ему что-то надо, он это без разрешения может взять. Ну ничего. Авось пройдет время, Игнат жениться раздумает. Я отогнала воспоминания и обернулась к костру. Теперь там играла музыка, а вокруг него весело плясали пары. Идемте танцевать!» Аша закинула свою ленту на ветку и побежала к огню. Навки поспешили за ней. Я же осталась у дерева, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. Это все моя впечатлительность. Я не вспоминала об его много лет. За эти годы он появился в моей жизни всего один раз, да и то мельком, как сон или греза, а его змеиный браслет спрятан на самой дальней полке самого дальнего шкафа. Если бы не вчерашний разговор с малашей, я бы о змее так и не вспомнила. Цмок занят своими делами. Та ночь костров была единственной, которую он посетил за последние двадцать лет. Сегодня его здесь нет а значит, надо успокоиться и продолжать веселиться. Я завязала на лентах по узелку, заставила себя улыбнуться и побежала догонять подруг. Мой следующий день начался после 13.00. Домой я вернулась на рассвете, уставшая, довольная и с от плясок ногами. Бросила на стул одежду, упала на кровать и до обеда спала мёртвым сном. После пробуждения я чувствовала себя разбитой, как старая корыта, и выбралась из-под одеяла исключительно усилием воли. В голове лениво шевелилась мысль, что сегодня в гости должен заглянуть Матвей, и было бы неплохо угостить его чем-нибудь вкусным. В качестве вкусного выбрала дырявый пирог, хоть и простой, но очень вкусный десерт. Выпила чашку кофе и приступила к делу. Взбила миксером три яйца с половиной стакана сахара, Добавила три ложки подсолнечного масла, затем неполный стакан муки и немного соды. Отправив тесто в духовку, сварила пропитку из воды, сахара, какао и сливочного масла. Когда пирог был готов, деревянной палочкой сделала в нем кучу маленьких дыр и осторожно полила их пропиткой. Вот и все. Когда пирог остынет, можно приглашать гостей. Гостя приглашать не пришлось. Он явился прежде, чем остыло его угощение. Стоило мне помыть посуду и убрать просыпавшуюся муку, как в дверь моего дома постучали. На пороге ожидаемо оказался Матвей. «Я буду благодарен, если ты позволишь воспользоваться твоим душем», поздоровавшись, сказал он. «Мне пока мыться негде, а купаться в озере я не рискну». В душ я его, конечно, пустила. Долго плескаться Матвею было неловко, поэтому он занимал его не больше десяти минут. Когда же он вышел, я усадила его пить чай. «Как прошел праздник?» спросил мужчина после того, как я поставила перед ним чашку и блюдо с пирогом. «Было весело?» «Более чем», — улыбнулась я. «Я так набегалась в хороводах, что теперь ползаю, как черепаха. А что хорошего у тебя? Как продвигается ремонт?» «Неторопливо», — Матвей махнул рукой. Прежние хозяева вывезли почти все свои вещи, поэтому мусора от них осталось немного, и я быстро с ним справился. Зато с внутренней отделкой дома придется повозиться. Я надеялся закончить ее до конца отпуска, но теперь вижу, что это нереально. Для одного человека там слишком много работы. «Знаешь, я неплохо умею штукатурить стены и клеить обои. Если тебе потребуется помощь, обращайся». Серьезно? – удивился мужчина. «Спасибо, ты чудо!» Я улыбнулась и хотела ему ответить, но замерла так, ничего и не сказав. За окном мелькнула чья-то фигура. Матвей эту фигуру тоже заметил. «Ты ждешь гостей?» Я отрицательно качнула головой. В тот же миг с улицы донёсся знакомый голос. «Матрёна, дочка, ты дома?» Я распахнула окно и увидела невысокого худощавого мужчину с короткими густыми усами. «Дядя Капитон!» — удивилась я. «Какими судьбами?» «Я к тебе по делу, дочка», — серьезно сказал он. «Очень нужна твоя помощь». То, что дядя приехал по делу, я поняла и так. О своих визитах Капитон Иванович обычно сообщает заранее. Сегодня же он не просто явился без предупреждения. А еще и в полицейской форме. Что случилось? Пропал ребенок, заблудился в лесу. На его поиски брошен весь наш личный состав и все городские волонтеры. У меня внутри что-то ёкнуло. Я махнула в сторону двери и дядя поспешно вошел в дом. Увидев вставшего ему навстречу Матвея, он удивленно приподнял бровь. Январин Матвей Алексеевич. Медленно сказал капитан Иванович, протянув ему руку. Вы-то здесь откуда? Из соседнего дома, ответил тот, пожав протянутую ладонь. Я теперь тоже соловьевец. Дядя, что там с ребенком? Напомнила я. Ребенку пять лет. Зовут Алексеем Плошкиным. Вчера утром родители вместе с ним и его младшей сестрой приехали из соседнего района в наш лес на пикник. Во время пикника мальчик побежал за бабочкой и пропал. Родители пытались отыскать его своими силами, но едва не заблудились сами. Они не местные, здешних троп не знают. Обратились в полицию. Мы с ребятами больше суток прочесываем лес и окрестные села, а ребенок будто сквозь землю провалился. Родители бьются в истерике. Мать рыдает, отец молчит и трясется, как эпилептик. «Посмотри, Матрёна, живой мальчонка или нет?» Провести в лесу полтора дня без еды и воды — не шутка. Тем более сейчас, когда по ночам холодно, как в октябре. Дядя протянул мне фотокарточку, явно распечатанную с мобильного телефона. На ней был изображен пухленький и парнишка с копной светлых кудряшек. Его лицо, казалось, светилось изнутри. Ребенок жив», — сказала я. «С ним все хорошо». «Слава богу!» Дядя кивнул, а потом протянул мне трикотажную детскую шапочку. А где его искать, дочка? Я взяла ее в руки и увидела бревенчатую избушку с маленьким окошком и большой деревянной кроватью. На этой кровати под теплым одеялом сладко спал кудрявый светловолосый мальчик. Лешу, вы не найдете. Я вернула дяде шапку и покачала головой. Кое-кто нашел его раньше вас. Это кто же? «Дед Ермил. Малыш сейчас у него». «Ермил?» — переспросил капитан Иванович. «Леший, что ли?» — я кивнула. «А можно ли мальчонку как-то забрать?» «Можно. Если попросить, дед его отдаст». «Точно отдаст, не откажет?» «Он не имеет права отказать. Леша находится у него вторые сутки. Это слишком малый срок, чтобы оставить его у себя навсегда. Некоторых и через две недели вернули». Дядя покачал головой. Я усмехнулась и бросила взгляд на Матвея. Тот сидел тихо, как мышь, а в его глазах читался калейдоскоп эмоций, начиная от беспокойства за наше психическое здоровье и заканчивая ужасом от осознания, что баба Паша говорила обо мне правду. Похоже, что катурить стены меня все-таки не позовут. Не удивлюсь, если Матвей в принципе прекратит наше общение. Поиск людей по фотографии и личным вещам не такое уж удивительное дело. Этим занимается любой экстрасенс. Леший, похитивший заблудившегося ребенка, совсем другое дело. Что ж, очень жаль, Матвей хороший парень, могли бы дружить. «Ты бы попросила деда вернуть мальчонку Матрёна?» Во взгляде капитона Ивановича появилась надежда. «Что скажешь, дочка?» «Попросить можно», — ответила я. «Завтра утром приходи ко мне снова. Скажу, где Лёша будет вас ждать». Дядя понятливо кивнул и, отказавшись от чая, ушел. «Как же ты собираешься договариваться с Лешем? Осторожно поинтересовался Матвей. Я улыбнулась. Вообще встретиться с дедом Ермилом можно двумя способами. Например, перейти через старую баню в Навь и явиться напрямую в его лесную избу но сейчас этот способ мне не нравился. Во-первых, из Болешева находилась далеко от бани обдерехи, и топать туда мне пришлось бы очень долго, а потом возвращаться обратно, ага. Во-вторых, не факт, что Ермил или его супруга будут в это время в доме. Они могут бродить по тропам круглые сутки и в избу возвращаются не так уж часто. Искать деда в лесу — то еще удовольствие. Проще найти иглу в стоге сена, чем его среди деревьев и кустов. Поэтому я сделаю так, чтобы он пришел ко мне сам». «Я вызову на разговор», — ответила Матвея. «Но как? Тебе нужна подробная инструкция?» Январин пожал плечами. «Это так странно», — пробормотал он. «Как в сказке или в кино. Лешая обдериха нечистая сила, которая похищает детей. Неужели все это реально?» Я развела руками. «Но ведь этого не может быть!» — воскликнул Матвей. «Ну, серьезно, Матрёна, я могу поверить, что человек способен владеть навыками, которым наука пока не нашла объяснений. Но леший, это же фольклор, выдумки необразованных людей». Верить или не верить — личное дело каждого. Январин глубоко вздохнул. «Так как же человек может пообщаться с нечистью?» Леший обитатель Нави, мира, который противоположен нашему. Чтобы с ним побеседовать, надо выполнить ряд правил. Каких же? Прежде всего, выбрать для беседы правильное время. Это должен быть пограничный момент, полдень или полночь. Одежду следует надеть наизнанку, чтобы он не зачаровал тебя своей магией. Потом прийти на перекресток в лесу или на лесной опушке и произнести заклинание призыва. И да, надо обязательно принести подарок. «Подарок? Какой?» «Что-нибудь сладкое? Конфеты, пряник или кусок пирога?» После этих слов мы дружно посмотрели на остатки моей выпечки. «Да, пожалуй, имя я деда Ермилы угощу. То-то он обрадуется». «Ты знаешь заклинание призыва?» «Конечно». «А мне скажешь?» «Зачем?» — удивилась я. «Ты ведь не леший». «Ладно», — кивнул Январин. «Что дальше?» Когда хозяин леса придет, можно задать ему вопрос и попросить вернуть ребенка. Главное — сделать это правильно. «В каком смысле правильно? Он что, говорит на другом языке?» «Разумеется!» — удивилась я. «Это же очевидно, Матвей, ведь он обитает в другом мире!» «И ты знаешь этот язык?» «Не только знаю, но и отлично на нем разговариваю. Для меня язык Нави звучит так же, как мой родной. Собственно, он действительно является для меня родным. Я же переводчик, конечно, я его понимаю. Насколько мне известно, некоторые ведьмы и ведуньи тоже способны общаться с нечистью. Таких людей называют медиаторами, посредниками между миром людей и миром духов. Медиатором, к слову, являлась и покойная Мария Касая, вернувшая меня родителям от обдерихи. Матвей немного помолчал. Ты правда пойдешь в полночный лесной перекресток? Обязательно пойду. Мальчика, надо вернуть родителям. Ты слышал, что я сказала Капитону Иванычу: Ни полиция, ни волонтеры его не найдут. Что ж, Матвей встал со стула и отдернул сбившуюся футболку. Удачи тебе, Матрена! Лёшу Плошкина нашли у старой Соловьевской бани в семь часов утра. Ровно через 30 минут после того, как я позвонила дяде Капитону и сообщила, куда Леший пообещал его привести, «Он точно приведет?» — спросил дядя, обрадованный, что я связалась с ним сама. «Не обманет?» «Дед Ермил всегда говорит правду», — уверила я. Его слово крепкое. Когда рано утром в село приехала куча машин, включая полицейскую и скорую помощь, к старой бане сбежалась вся Соловьевка. Вся, кроме двоих человек. Меня и Матвея Январина. Я не пошла за околицу, потому как была уверена, что Лёша уже находится там, а Матвей потому что отсыпался на моём диване, до отвала накормленный успокоительными таблетками. Прошедшая ночь ему наверняка запомнится надолго. Да и мне тоже. Встреча с дедом Ермилом прошла превосходно. Леший быстро явился на мой зов, С удовольствием съел принесенный кусок пирога. Очень вкусно, матрёнушка. Старухи моей рецептик черкни, она такого пирога ни разу не пекла. И, тяжело вздохнув, пообещал вернуть ребенка родителям. «Хороший он мальчонка», — сказал дед Ермил. «Я уж думал, будет нам с Палашей внучок. Смышлёный да веселый. Ну да ладно, раз его затребовали обратно». Значит, надо отдать. Потом мы обсудили прошлогодний урожай земляники и сосновых шишек, осудили наглый поступок водяного, затопившего в полоде опушку ермилового леса, посмеялись над плясками, которые затели у майского костра духи гнилого болота. Наконец, пообещав прийти послезавтра на праздник первых цветов, я собралась домой. «Ровной тебе дороги, Матрёна», — сказал на прощание леший. Как пойдешь в село, провожатого своего не забудь. Он поди умаялся ждать, пока мы с тобой наговоримся. Деда, я пришла одна, удивилась я. Какой еще провожатый? А тот, что вон за той елкой стоит. Я обернулась и покачала головой. За деревом, на который указал Ермил, мелькнула знакомая футболка. Леший хитро мне подмигнул, махнул рукой и отправился обратно в чащу. Я подошла к елке, подняла ее тяжелую лохматую лапу и обнаружила Матвея. Он стоял, прижавшись к стволу, и был чрезвычайно похож на привидение. Его кожа была белой, как полотно, глаза круглыми не то от ужаса, не то от восторга, а волосы находились в таком беспорядке, словно несколько раз вставали дыбом. Если бы Настя и Аграфена встретили его в лесу, наверняка приняли бы за своего собрата. «Зачем ты сюда пришел?» — грозно спросила я у него. «Жить надоело или в психушку захотел?» Матвей попытался ответить, однако с его губ сорвалось лишь невнятное мычание. «Я угадаю», — усмехнулась я. «Ты хотел убедиться, что я взаправду буду встречаться с Лешем? Январин кивнул. «Убедился?» Мужчина глубоко вздохнул. «Матрёна...» Его голос звучал хриплый и глухо. «Скажи честно, я сошел с ума?» «Пока нет, но ты на верном пути». Я похлопла его по плечу. «Матвей, то, что ты сегодня сделал, несусветная глупость. Людям нельзя искать встречи с нечистью. Нельзя, понимаешь? Это может стоить им не только рассудка, но и жизни». С духами другого мира должны общаться те, с кем они готовы пойти на контакт. Для остальных это очень опасно. Я подумал, что отпускать тебя ночью в лес неправильно. Лес — это не парк. В нем нет фонарей и асфальтированных дорожек. Одинокой девушке там не место. Мало ли кого она может встретить. Например, лешего. Я снова усмехнулась. Мой храбрый рыцарь. Поверь, в этих местах мне никто и ничто не угрожает. Я осторожно взяла его под руку. Кожа январина была холодной, как лед. Матвей слабо улыбнулся, и мы медленно пошли к лесной опушке. В том, что у Матвея испугался, не было ничего особенного. Неискушенного Ни человека встреча с мирцами всегда пугает до полусмерти, а для убежденного материалиста ожившая сказка и вовсе должна была стать потрясением. «Желание Январина убедиться, что я не сгину в чаще и не стану жертвой лесного маньяка, похвально и лестно, однако волноваться ему не стоило. Да, лес не парк, однако сегодня заплутать в нем было бы сложно. С наступлением темноты на небо взошла луна, и ее свет отлично компенсировал отсутствие фонарей. В лесу, конечно, было гораздо темнее, чем в селе, однако забираться в чащу я вовсе не собиралась». Ближайший перекресток, подходивший для встречи с дедом Ермилом, располагался в нескольких метрах от опушки, поэтому слабое освещение не было для меня проблемой. Матвей же, судя по всему, оно оказалось на руку. Я понятия не имела, что он отправился на рандеву вместе со мной. «Расскажи, что ты видел», — попросила я, когда мы подошли к околице. «Мне интересно, как появление Лешего выглядело со стороны». «Оно выглядело жутко», — признался Инварин. «Когда ты пришла на перекресток и пробормотала какую-то абракадабру, поднялся ветер. Он был такой стильный, что я едва удержался на ногах. А потом повело холодом, и из леса вышел высокий бородатый старик. Ты разглядел его лицо?» «Нет, оно оставалось в тени. Я видел только фигуру, и она была вполне человеческой». Я кивнула. Нечисть всегда принимает облик жителей этой реальности, а ветер — их неизменный спутник. Он поднимается каждый раз, когда человек вызывает иномирца на разговор. «Ты долго с ним говорила?» — продолжал Матвей. «Я не понял из вашей беседы ни слова. Хотя, знаешь, иногда мне казалось, что вы общаетесь по-русски, но шиворот на выворот. Примерно так и было», — кивнула я. Матвей остановился и посмотрел мне в глаза. «Ты так свободно об этом говоришь», — с чувством произнес он. «Будто всё это банальные вещи, будто во всём этом нет ничего особенного. Разве существование нечисти не принято скрывать? Неужели ты не боишься прослыть сумасшедший матрёна?» «Наши предки рассказывали о нечисти веками», — «серьёзно», — ответила я. Никто и не думал скрывать о ней информацию. Наоборот, люди стремились предупредить об опасности, — которую она несет и научить правильному с ней обращению. То, что большинство наших современников считает ее выдумкой, их личная проблема. Сумасшедший же я прослыть не боюсь. Меня с детства считают чертовым отродим. Мне по статусу положено общаться с лешами, русалками и обдерихами. Январин покачал головой. Проклятие, как мне теперь жить? За каких-то тридцать минут все перевернулось с но ног «Сказки оказались правдой, а мир стал таким... странным. Что мне теперь с этим делать? Если хочешь, я могу сказать, что тебе все померещилось. Что я душевно больная идиотка, а старик, которого ты видел в лесу, просто дед с точно таким же диагнозом. Ты в это поверишь, и жизнь снова станет простой и понятной». Серьезно? Ну, допустим, а как быть с моим братом, Матрёна? Как ты узнала, где его искать?» как поняла, что он умер от сердечного приступа. Я развела руками. Душевно больные идиотки порой бывают очень догадливыми. Ну нет, Матвей покачал головой. Я себя обманывать не привык и делать вид, будто ничего не было, не стану. Если я чего-то не замечаю, это вовсе не означает, что этого нет. Только знаешь, мне бы очень хотелось, чтобы ты хотя бы кратко, хотя бы в двух словах, Объяснила, что за чертовщина творится рядом с нами. Тебе это правда надо? Надо. Очень. Хорошо. Я пожала плечами. Про чертовщину я тебе расскажу. Только утром, ладно? Я устала, и мне очень хочется спать. Счастливая, хмыкнул Матвей. Я после этой прогулки не усну. Причем, наверное, уже никогда. Не выдумывай, улыбнулась я. «После этой прогулки ты будешь спать, как убитый. Если же ты боишься оставаться один на один со своими мыслями, можешь переночевать у меня. Я постелю тебе на диване и угощу валерьянкой». «Было бы неплохо», — согласился Синварин. «Спасибо, Матрёна». Матвей проснулся, когда ковалька кавалька до автомобилей, приехавшая в соловьевку за отыскавшимся мальчиком, отправилась в обратный путь. «Интересно, расскажет ли он родителям, что провел двое суток в компании Лешева? – Сказал мужчина, наблюдая в окно за удалявшимися машинами. «Конечно, расскажет. Я поставила на стол две тарелки с омлетом, две чашки с чаем и блюдо с бутербродами. Но ему никто не поверит. Все решат, что это его фантазии. Нечисти не существует, помнишь?» Матвей криво усмехнулся и сел за стол. «Слушай, Матрёна, я тут подумал». Ведь получается, ребенка нашла ты. Я неопределенно махнул рукой. Разве тебе не должны дать за это награду, например, почетную грамоту или благодарственное письмо? Нет, мне никто ничего не должен. Почему? Потому что о моем участии в поисках никто не знает, кроме тебя и дяди капитона. Но ведь это несправедливо. Я поморщилась. Матвей, давай говорить честно, мое участие в этом деле вызовет слишком много вопросов. Я это уже проходила. Как-то раз дядя попытался доложить начальству, что я помогла ему раскрыть преступление, и в итоге едва не лишился погон. В полиции не принято общаться с ведунями, понимаешь? С точки зрения правоохранительных органов я шарлатанка, которая вмешивается не в свое дело. Если мои консультации оказываются полезными, возникает вопрос. Не связаны ли я с преступниками? Быть может, это я украла ребенка, отняла у женщины сумку, ограбила магазин, а потом помогла полиции найти виноватых. Январин покачал головой. «Это бред. Это моя жизнь», — пожала плечами я. «Добрые дела надо делать тихо. Сделала и беги, пока тебя не догнали и не отблагодарили». «Тогда какой смысл кому-то помогать?» «Никакого? Поэтому я помогаю просто так, от чистого сердца. Ешь омлет, а то он остынет». Следующие несколько минут мы провели в тишине. Матвей вновь нарушил ее первым. «Что теперь будет с Лёшей?» — спросил, отодвинув пустую тарелку. «Он станет таким, как ты? Тоже начнет общаться с потусторонним миром?» «Вряд ли. Лёша пробыл в Нави недолго». Отметить его печатью она не успела. Хотя таким, как раньше, мальчик уже не будет. Его чувства наверняка обострятся. Он станет ярче и глубже воспринимать окружающий мир. Надеюсь, это пойдет ему на пользу. Матвей задумчиво закусил губу. Матрена, что такое Навь? Ты обещала мне объяснить». «Это параллельный мир, который тесно соприкасается с нашим. Их разделяет тонкая, но очень прочная грань. Иногда эта грань разрывается, и в точке разрыва образуется портал, через который жители Нави могут попасть в нашу реальность, а мы можем попасть к ним. И много таких порталов. Не очень. Разрывы возникают стихийно и распределяются неравномерно. Где-то их несколько, где-то один, где-то нет совсем. В окрестностях Соловьевки таких точек три. Ого! Это еще не ого! Слышала я про одну уральскую деревеньку, Там было то ли 10, то ли 16 порталов. В народе та деревня считалась нечистым проклятым местом. Неудивительно! усмехнулся Матвей. От чего же образуются эти разрывы? О! -о, -о улыбнулась я, Ты сейчас удивишься: грань между Навью и Явью разрывают люди. Люди, но как? Непроизвольно, в моменты сильнейшего эмоционального выброса. Ты наверняка слышал предания о самоубийцах, погубленных некрещенных младенцах и людях, умерших насильственной смертью, которых похоронили без погребального обряда. В преданиях говорится, что души этих людей становятся нечистью, призраками, навками, русалками, кикиморами и так далее. Дело в том, что в момент смерти такие люди испытывают мощнейшее нервное потрясение. Оно вызывает ментальный взрыв, и этот взрыв пробивает межмирную грань. Далее в течение 9 дней зреет точка разрыва. За это время дух погибшего должен определиться, что он будет делать дальше. У него есть два варианта — отправиться на небеса или остаться на земле. Так как его тело мертво, продолжить прежнюю жизнь он не может, зато способен переместиться в параллельный мир. Навь — реальность магическая, и если дух выберет ее, то обретет новое тело, которое в дальнейшем сможет менять по своему желанию. Однако за это ему придется заплатить немалую цену. Это какую же? Во-первых, душа забудет, кем являлась в земной жизни и обретет новое имя. Во-вторых, окажется привязанной к точке, через которую попала в Навь. Она станет ее стражем. Или хранителем, называй как хочешь. Точка утопленника будет расположена в озере или в реке. Того, кто умер в лесу, в чаще и так далее. Через этот портал нечисть сможет выходить в наш мир, При этом магия, которую подарила ей Навь, останется при ней. Жители Нави могут становиться невидимыми, могут принимать облик животных или людей. Например, Навки и русалки любят превращаться в красивых девушек, чтобы охотиться на случайных прохожих. Охотятся? Да, этот мир теперь для них чужой, а люди — добыча. В Нави они ведут жизнь, похожую на нашу. У них свой быт, свои праздники и традиции. Земля же воспринимается как место, где можно подпитаться чужой жизненной силой. Некоторым, как тем же русалкам, нужна сила людей. Другие, как лешие и водяные, черпают ее из природы. Третьи, как дымовые банники, питаются эмоциональным фоном места, к которому привязаны. Кстати, Матвей, помнишь, я говорила, что ты напрасно пошел ночью на перекресток. Я-то тебя не увидела, а дед Ермил приметил сразу. Так как ты был со мной, он отнёсся к этому спокойно. Но если бы ты явился один, он бы рассердился и непременно тебя наказал. Он бы меня убил. Скорее, выбросил бы из леса. Ты бы, конечно, выжил, но пользу здоровью это бы не принесло. Матвей покачал головой. «Для жителей Нави мы чужаки», — продолжала я. «Они относятся к людям враждебно и пренебрежительно. Они никогда не будут им друзьями однако могут стать помощниками или союзниками. На взаимовыгодных условиях, разумеется. Из разряда «ты мне, я тебе». Чтобы заключить такой союз, надо уметь разговаривать на их языке или хотя бы его понимать. Разве обычный человек может разобраться в этой тарабарщине? Она не сложнее любого другого наречия. Главная сложность — произношение, но и его можно освоить. Сумма сойти. Матвей потёр виски. Получается, мы все время находимся в опасности. Рядом с нами обитают создания, способные нас убить или покалечить, а мы их даже не видим. Я качнула головой. Не совсем так. Я повторю, точки разрыва есть не везде. Не в каждом лесу живет леший. Не в каждом водоеме обитает русалка. Да и баник с обдерихой могут встретиться далеко не всюду. Если же ты попал в то место, где они есть, Соблюдай их правила, и они тебя не тронут. Это какие же правила? Самые элементарные. Будь вежлив, не мусори, не говори бранных слов, не подбирай чужие вещи. Веди себя по-человечески. Почти все жители Нави когда-то были людьми, и хотя они этого не помнят, желание, чтобы к ним относились с уважением, у них осталось. Если ты будешь с ними учтив, они тоже будут учтивы. За исключением тех, кто не против полакомиться твоей жизненной энергии. Но и на этих ребят можно найти управу. Наши предки придумали кучу заговоров и амулетов, которые не дадут им к тебе приблизиться. Неужели эти заговоры работают? Представь себе, чтобы активировать их чара не обязательно быть колдуном. Достаточно просто в них верить. Верить и все. Я удивлю тебя еще раз: волевой, уверенный в себе человек. Во много раз могущественнее самого умелого навьева мага. Любое слово, сказанное им от всего сердца, может обрести силу заклинания. Другое дело, что вкладывать сердце в слова люди не хотят. Они считают нечистую силу непобедимой, хотя без труда могли бы ее побороть. Матвей коротко вздохнул, а потом поднял голову и посмотрел мне в глаза. С нечестью мне все понятно, сказал он а с тобой пока нет. Я правильно понимаю. Наша деревенская соседка говорила о тебе правду». Я кивнула. «Ты действительно провела две недели в параллельном мире?» «Я бываю там до сих пор», — усмехнулась я. «В Нави у меня много друзей, и я время от времени их навещаю». «И как тебя принимают?» «Прекрасно. Они считают меня своей, а потому относятся очень сердечно». То, что жителей Яви во мне пугает, для Нави не имеет никакого значения. Там такие все. Сколько же времени ты можешь проводить в другой реальности? Сколько угодно. При желании я могу переехать туда навсегда. О, и тогда ты тоже станешь нечистью? Этого я не знаю. Я ведь живая. Меня никто не убивал, и грань между мирами я не разрывала. Я могу переходить в Нав через уже существующие порталы, но, в отличие от прочих духов, ни к одному из них не привязано. Понятия не имею, кем бы я стала в Наве. Возможно, просто колдуней. Слушай, Матвей подсел ко мне ближе. В этом твоем параллельном мире есть существа, которые тоже не привязаны к порталам. Есть, например, цмоки. Кто? Это чародии которые умеют обращаться в крылатых огнедышащих ящеров. То есть драконы? Скорее змеи. Они считаются первородными жителями Нави и собственных точек разрыва не имеют. Смоки могут свободно перемещаться через любые порталы или создавать собственные. Но, как и другая нечисть, не способна отходить от них далеко. Наша реальность не очень-то любит пришельцев из других миров, поэтому ограничивает их передвижение. Как интересно. А если в Найв проникнет человек земли, не ведун вроде тебя, а обычный среднестатистический, она его тоже отторгнет. Нет, Найв гораздо гостеприимнее яви. Проблема в том, что она может не отпустить его обратно. Если человек пробудет в ней 21 день, он превратится в ее полноценного жителя и обратно уже не вернется. В Найве большая проблема с рождаемостью, и каждый новый житель для нее навес золота. Именно поэтому нечисть любит воровать человеческих детей. Совершенно верно. Январин оторвал взгляд от моего лица и устремил его куда-то в окно. Там было серо и хмуро, на улице явно собирался дождь. Так значит, сказки реальны, негромко сказал Матвей. Сказка ложь давней намек, заметила я. При этом она не перестает быть выдумкой. Правда, рассыпана в ней по крупицам. И эти крупицы надо уметь отделять от вымысла. А то ведь можно подумать, будто и колобок, и теремок со звериным общежитием тоже существовали на самом деле. Я уже готов поверить во что угодно. Во что угодно не надо. Матрёна, у меня есть ещё один вопрос. Если в Нави тебе хорошо, а её жители тебя уважают, почему ты до сих пор туда не переехала? Перед моим внутренним взором Встали жёлтые глаза с вертикальным зрачком. «Я пока не вижу в этом необходимости», — немного помедлив ответила я. «Что тебе рассказать ещё?» Матвей пожал плечами. «Мне вроде бы всё ясно». «Ладно», — кивнула я. «Если появятся вопросы, обращайся».